Глава восьмая. «Меняемся навсегда». В конце 2018 года мы с Анджелой Дакворд провели со своей командой исследователей совещание, посвященное предварительным результатам самого амбициозного исследования поведенческих изменений, которые кто-либо из нас когда-либо проводил. «Готовы ли вы назвать этот проект успешным?» спросил один из научных сотрудников. «Ни в коем случае!» объявила Анжела в тот же момент, когда я произнесла «безусловно». Все рассмеялись. Для такого расхождения во мнениях была серьезная причина. Мы тогда только провели масштабный эксперимент совместно с национальной сетью фитнес-клубов 24-Hour Fitness, в ходе которого пытались превратить как можно большее число членов этих клубов в регулярных посетителей спортзала. Примерно половина американцев, даже тех, кто состоит в фитнес-клубах, недостаточно занимается спортом, и мы надеялись найти недорогой способ подтолкнуть людей к большей физической активности. Но наше очень и очень масштабное исследование пошло совсем не так, как мы планировали. Для участия в нем записались десятки тысяч членов 24-hour Fitness. Большинство из этих людей, кажется, с удовольствием и интересом присоединились к бесплатной четырехнедельной цифровой программе, целью которой было подстегнуть их занятия спортом. Но нас больше всего заботило не то, кто подписался на программу или насколько она нравится участникам, а скорее, насколько хорошо она работала. Но здесь-то и возникало пространство для споров. Я сосредоточилась на хороших новостях — Многие из более чем 50 идей, которые мы рассчитывали проверить в ходе исследования, сразу же сработали, поскольку были построены на таких принципах, как важность планирования, напоминания, интерес, социальные нормы и регулярные вознаграждения. Пока люди принимали участие в нашей программе, мы нашли множество креативных и почти бесплатных способов повысить посещаемость спортзалов. Звучит как успех, не правда ли? Плохие новости появились, когда мы решили взглянуть, что происходит после завершения программы. Оказалось, что почти ни одна из идей, которую мы проверяли, не имеет длительной силы. Справедливости ради надо сказать. Наше исследование показало, что при помощи многократного повторения и вознаграждений люди сумели перевести, может быть, от четверти до трети тех дополнительных посещений спортзала, которых мы помогли им добиться за месяц эксперимента – в длительную привычку. Но на самом-то деле мы хотели открыть несколько революционных, недорогих методик поощрения спортивных занятий, способных изменить поведение людей на много лет вперед. Этого нам не удалось сделать. Отсюда вывод анджела о том, что мы потерпели неудачу. Испытывая воодушевление от наших краткосрочных успехов, я, тем не менее, разделяла разочарование Анджела от того, что нам не удалось найти дополнительные методы вмешательства, которые за четыре недели позволяли бы добиться долговременной пользы. Мы тщательно выявляли наиболее важные внутренние препятствия, с которыми люди сталкиваются, когда пытаются тренироваться регулярно. Это и неприятные ощущения от занятий, и инерция, и забывчивость и боролись со многими из них непосредственно. Именно поэтому я не понимала, что не так с нашим исследованием, и была сильно озадачена. Пытаясь разобраться, я позвонила своему другу Кевину Волпу, известному экономисту и врачу, который помог мне сформировать одну из самых успешных исследовательских групп по прикладной поведенческой экономике в мире. Я хотела узнать, что Кевин об этом думает. Почему, по его мнению, нам так плохо удается сделать изменения в поведении стойкими? Кевин тогда сказал мне незабываемые мудрые слова. «Если мы обнаружим у кого-то диабет, мы не станем назначать этому человеку инсулин на месяц, а потом отменять назначение и ждать, что человек вылечится». В медицине врачи признают, что хронические болезни требуют лечения на протяжении всей жизни. Почему же мы считаем, что поведенческие изменения в этом отношении чем-то отличаются? Мне захотелось стукнуть себя по лбу. Точка зрения Кевина была настолько очевидна, и я даже устыдилась, что не сразу ее поняла. Исследования, включая и мои собственные, одно за другим показывают, что получение преобразующих изменений в поведении больше напоминает лечение хронического заболевания, чем лечение крапивницы. Невозможно просто помазать раздражение мазью и ждать, что оно пройдет навсегда. Внутренние препятствия, которые мешают переменам, и о которых я рассказала в этой аудиокниге, как искушение, забывчивость, неуверенность и лень, очень напоминают симптомы хронического заболевания. Они не уйдут просто так, стоит вам начать лечить их. Они представляют собой свойства человеческой природы и требуют постоянной бдительности. В одном из экспериментов, особенно хорошо это иллюстрирующим, были задействованы десятки тысяч домохозяйств, которые получали отчеты о расходовании энергии от организации под названием O-Power. В ежемесячных или ежеквартальных отчетах O-Power сообщают неэффективно использующим энергию домовладельцам, сколько энергии они потратили по сравнению с соседями. Помня о влиянии социальных норм, мы не должны удивляться, узнав, что оу убедила миллионы неэффективных энергопотребителей экономить энергию поразительно простым способом, просто дав им знать, что они не укладываются в нормы своего квартала. Однако исследование оу которое мне представляется наиболее интересным, сравнивало паттерны энергопотребления домохозяйств после того, как люди переставали получать эти отчеты. Когда случайно отобранную группу домохозяйств после двух лет отключили от получения отчетов по энергопотреблению, они продолжали потреблять меньше энергии, чем домохозяйства, никогда не получавшие отчетов от O-Power. Но они экономили не так много энергии, как те люди, кому в результате случайного отбора продолжали приходить отчеты. У домохозяев, после двух лет переставших получать сообщения о «Oh пауэр экономия энергии стала снижаться на 10-20% в год. И это после того, как они два года придерживались новой привычки. Представьте, как быстро улетучились бы все результаты, если бы они получали отчеты на протяжении всего лишь месяца. Именно с такой ситуацией столкнулись мы с Анджелой. Это исследование, как и наше совместное исследование с 24-hour Fitness, позволяет предположить, что работа, которую мы проделываем для содействия изменениям в поведении, часто приносит долговременные положительные результаты. Но если и когда наши усилия прекращаются, мы должны быть готовы к тому, что и сами мы, и другие начнут скатываться в прежнее состояние, и чем скорее мы прекращаем, тем более сильного отката следует ожидать. На то, что происходит, когда усилия по продвижению изменений сходят на «нет», можно смотреть с двух позиций — оптимистической и пессимистической. Стакан может быть наполовину полон или наполовину пуст. Я предпочитаю оптимистическую точку зрения. Стойкие перемены возможны. Ключ в том, чтобы относиться к переменам как к хронической задаче, постоянной, а не временной, как предлагал Кевин. Пользуясь описанными в этой аудиокниге инструментами для преодоления тех внутренних препятствий, которые встретятся вам на пути к стойким изменениям, следует заранее признать, что пользоваться ими придется не один или два раза, не месяц, не год или два, а постоянно. Или, по крайней мере, до тех пор, пока та цель, достичь которой вы хотели с самого начала, не перестанет вас привлекать. Моя студентка Карен Эррера, с которой вы уже встречались, хорошо знает, что когда барьеры, препятствующие изменениям, носят внутренний характер, ключ к успеху состоит в том, чтобы подходить к ним с индивидуальным набором решений, а к изменениям относиться как к перманентной, а не временной задаче. Она приехала в колледж с радостной решимостью воспользоваться новым стартом, чтобы улучшить свое здоровье, и вместе с нутрициологом успешно разработала подход, который помог ей почувствовать себя более счастливой и здоровой, чем когда-либо. Сегодня, через несколько лет после начала пути, она по-прежнему регулярно посещает все того же диетолога для взвешиваний, что обеспечивает ответственность, составляет планы здорового питания, отмечает расписание тренировок в своем календаре, следит за калориями в мобильном приложении и пользуется хитроумными стратегиями, чтобы избегать искушений. К примеру, наедается здоровой пищей, прежде чем отправиться на какое-нибудь мероприятие в кампусе, куда студентов заманивают бесплатной пиццей или пончиками. Выбирает заранее полезные блюда в онлайн-меню перед обедом с друзьями. Когда хочется сладкого, предпочитает фруктовые смузи и йогурты, которые уже полюбила. К счастью, поддерживать форму Карен со временем стало легче. Опираясь постоянно на целый набор надежных, научно обоснованных методов преодоления препятствий на пути к здоровью, она сделала изменения в себе стойкими. Я, как и Карен, обнаружила, что поддерживать изменения перед лицом внутренних препятствий намного проще, чем инициировать его. На протяжении многих лет я успешно проектировала изменения в моей собственной жизни при помощи стратегий, описанных в этой аудиокниге. Я увязываю дело с искушением, чтобы сделать занятия спортом увлекательными, и это помогает мне поддерживать себя в форме. Я окружаю себя друзьями и коллегами, которые верят в меня и служат для меня ролевыми моделями, повышая мою уверенность в себе и усиливая мои амбиции. Я использую новые старты для преодоления вновь возникающих вызовов, таких как написание этой книги, которую я начала в тот самый день, когда стала домовладелицей, и составляю планы с подсказками, чтобы не отказаться от движения к цели. Я достигла наилучших результатов, когда опиралась на то, чему Брэд Гилберт учил Андре Агаси. Ключ к переменам заключается в понимании противника. Универсальные стратегии далеко не так эффективны, как специальные приемы для атаки на конкретное препятствие, стоящее у вас на пути. Как только вы освоили этот план игры, оставаться на курсе часто становится так же просто, как продолжать придерживаться тактики, которая уже однажды помогла вам. Разумеется, иногда препятствия к изменениям и сами меняются. Точно так же, как в теннисе ваш противник может в один момент в середине матча сменить стратегию игры, вынуждая вас искать новое решение взамен прежнего работавшего, вам, возможно, потребуется время от времени менять свой подход к изменениям. Студенты, запускающие собственное дело, часто приходят ко мне с жалобами на то, как трудно сделать первый шаг или на недостаточную уверенность в себе. А позже обнаруживают, что дело пошло, и они вроде бы во всем разобрались, но работа стала для них скучной рутиной. Если вы обнаружили, что оказались в тупике, рассмотрите заново вопрос о том, что мешает вашему продвижению. Возможно, вы обнаружите, что препятствия изменились, и вам нужен новый план игры. Врачи знают, что режим лечения пациентов со временем обычно нуждается в корректировке, и изменение в поведении работает точно так же. Конечно, иногда бывает так, что вы нацеливаетесь на какие-то изменения, но, несмотря на настройку подхода и попытки применить все без исключения приемы из этой аудиокниги, обнаруживаете, что не в состоянии достичь цели. Скажем, вы надеялись приобрести привычку к занятиям в спортзале, но никак не можете начать. Когда вы раз за разом натыкаетесь на непреодолимое препятствие на пути к какой-то конкретной цели, имеет смысл отойти в сторону, заново все оценить И рассмотреть ситуацию в перспективе, вместо того, чтобы сидеть и жалеть себя. Большинство целей представляют собой всего лишь средства для решения более глобальной задачи. Регулярное посещение спортзала — всего лишь один из способов привести себя в форму. Если в более общем плане ваша цель состоит в том, чтобы улучшить свое здоровье и физическое состояние, то существуют и другие способы этого добиться вы можете устроить себе в офисе рабочее место, совмещенное с беговой дорожкой. Можете вступить в баскетбольную команду, включить в свой обеденный перерыв энергичную прогулку или проходить часть дороги до офиса пешком. Можете заниматься дома при помощи мобильного приложения. Может быть, для вас занятие в спортзале не лучший путь к хорошей спортивной форме, но, возможно, другой путь сделает для вас эту цель достижимой. Если вы по-настоящему упорно пытались достичь некой цели, используя при этом все волшебные приемы, какие смогли найти, но так и не достигли результата, вам пора рассмотреть новые способы достижения той же цели и обеспечить себе новый старт. Дело в том, что не только препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, требуют индивидуальных решений – Вам нужны индивидуальные цели, которые учитывают ваши сильные и слабые стороны и соответствуют им. Болевые точки у каждого свои, и цель, которая одному кажется нудной и неинтересной, может принести другому удовольствие. А мы с вами еще от Мэри Поппинс знаем, что найти путь, который тебе нравится, очень важно и помогает творить чудеса. С индивидуальным подходом, настроенным на вас и ваши обстоятельства, изменения достижимы. Я надеюсь, что эта аудиокнига сможет стать для вас проводником на каждом этапе пути. Распознав внутренние препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, и систематически используя решения, адаптированные для того, чтобы помочь вам добиться успеха, Вы, как показывают нам свидетельства и опыт, реально можете перейти из того состояния, в котором находитесь, в то, в котором хотите быть.